Глава пятая. Второй сектор я прошел куда быстрее. Некому было заботиться о безопасности сюзерены и совать пальцы во всякие опасные места. Даже хватило времени на опыты. Как действует активная печать на светлого хранителя, я видел. А для полноты картины надо бы и темного разрушителя проверить. Но на выходе не нашлось никого из оставшихся в замке темных. Или каждый честно пребывал на своем месте. Или Хендер их так напугал, что они решили мне не попадаться. А вот стражники Ольха натоптались неподалеку и попались. На вопрос, кто из них самый отважный. «Все ваша светлость», — ухмыльнулся рослый детина с шрамом через бровь. Вот с ним я и провел бесчеловечный опыт. Парень, спустившийся со мной по винтовой лестнице, не кричал. Он постоял несколько мгновений на дне сияющего моря арабесок, и когда я поинтересовался, как он себя чувствует, ответил весьма красноречиво, потерял сознание. «Я еле поднял по лестнице его закованное в латы тело, ругая себя за то, что не выбрал самого хилого. На воздухе его откачали, товарищи». Вскоре он, побагровев от стыда за обморок, ответил более подробно. Поначалу в лабиринте он особо неприятных ощущений не испытывал, только в глазах мельтешила черно-белая рябь, и он потерял ориентацию. Через миг ему показалось, что нет больше в мире ни верха, ни низа, и мира тоже не существует. И он до жути испугался, что сходит с ума. Его реакция огорчила. Лабиринт стал опасен для всех его защитников. В расстройстве я не стал проходить каждый закоулок третьего сектора, куда уползла Куся. Дядя и так сумасшедший, ему рябь не повредит. Так даже лучше, если он на самом деле стихийный гончар, грохнется в обморок и не сможет управлять той дрянью. Поэтому, едва спустившись, я поставил эленир острием в пол и приложил перстень. И думал о каре который подвергнет меня дед за порчу лабиринта, пока не дождался импульса от меча. Но, зараза, Куся успела сбежать. После того, как я прошел с мечом, запечатав внешнее кольцо центральной башни, она могла перейти только в смежный, четвертый сектор, зажатый между уже опечатанными. Там я и загоню ее в угол. Как назло, в четвертом секторе Илинир показал мне кукиш. Отказался активировать печать, и фокус с Маревом не вышел. Может быть, меч выдохся, как это случается с дарыли, и ему нужно время, чтобы восстановиться, я же не знал его возможности. Бестия Куся все время была где-то рядом, за стеночкой, за поворотом, и ускользала. Я слышал то приближавшиеся, то удаляющиеся голоса, хнычущего Грюнта и женский дребезжавший, как ржавое ведро. — "Я домой? — схлипывал дядя. — У тебя нет ням-ням. Почему у тебя нет ням-ням? Мертвая! Почему ты не говорила со мной раньше, мертвая? У меня не было человеческого тела. Глухим голосом. И тут же визгливым. «Грюнт, надо говорить раньше, мертвая! Да, няня, раньше мертвая! Хочу домой! И так бесконечно. Кто угодно сойдет с ума. Передвинулись стены, а я никак не мог их догнать. Еще два поворота, и я уперся в тупик с печатью НРЛ. Как дядя проходит их? «Я не видел кольца на его волосатой лапе, и вряд ли дед дал бы его безумцу». «Ай, ту ням-ням!» — послышалось поблизости, едва ли не над самым ухом. Свернул — никого. «Тварь была так близко, что оглушала своим присутствием, и я терял ощущение направления, как теряют слух, стоя под водопадом. Казалось, она везде, куда ни ткни, и мне оставалось идти на голоса безумца и трупа». «Там есть еда», — сообщил труп служанки. И после паузы чуть глуше, словно кошмарная парочка отдалилась, свернув в проход. «Вот она! Красивая! Фрак. Не долго ее, Куся!» — завизжал Грунт. «Сам поймаю, сам!» Я ускорил шаг, стараясь двигаться бесшумно. «Кого они поймали? Крысу? Или кто-то из людей все-таки прошел в лабиринт? Даже сквозь щит Хендера с моей печатью стены дрогнули. Перемещение!» Выхватив или не разножен, я рванул во весь дух, а стены на этот раз повернулись так, что меня вытолкнуло в сегмент с неподвижным входом во внутреннее кольцо, и я увидел наконец грюнта. Богатырская фигура дяди стояла у светившейся печати на стене и быстро-быстро перебирала пальцами, не касаясь ее поверхности и что-то бормоча под нос. Во второй лапище болталась пойманная за хвост белая мышь и отчаянно пищала. Стой, грюнт! заорал я. Дядя повернулся и уставился на меч. Вход позади него открылся. Не сводя с Элинира округлившихся от ужаса глаз, Грюнд заскулил и попятился в раскрытый проход, за которым колыхалась Марева. "Стой!" крикнул я. "Тебе туда нельзя!" Он выронил мышь, обхватил голову обеими ладонями, блея. "Не, не, не!" и бросился в Марьева, но упал и дальше пополз непрерывно воя. Но мне было уже не до несчастного дяди мышь ударившись о плиты пола метнулась в сторону и в том проходе мелькнул силуэт черные одежды длинные волосы голые ноги в прорехе порванного платья сверкнули звезды синих глаз марет марет пока я бежал девушка уже вцепилась в прятавшуюся в нише массивную фигуру которую я не заметил рванула ее на себя одной рукой а из раскрытой ладони плеснул золотистый сноп лучей марет отойди заорал я она заслоняла мне тварь Живой труп захохотал, заглотив сноб света одним глотком, а Мариет, получив удар в лицо, отлетела на камень стены. В руках девушки осталась оторванная конечность Куси. Труп, колыхаясь, роняя сползающий с костей жир, начал поворачиваться к ней, снова раззявив синий рот. Я издалека швырнул Элинир. Меч прошил мертвое тело, пришпилив его к стене. Оно окуталось маревом, мелко-мелко затряслось, и визг пронзил уши, словно орала свинья под ножом. Когда Марева, ставшая сначала черным туманом, потом вспыхнула ослепительно белым и погасла, труп недвижно осел головой вперед. Я вытащил меч и, уже не обращая внимания на ставшую безобидной, пустую и мертвую плоть, бросился к лежавшей девушке. «Марет!» — она открыла глаза, поморщилась, потрогала голову. «И какая же мысль, оказывается, ее свербила? А вот такая!» «Мыши-то ужасно!» — всхлипнула девчонка. «Я их так боюсь!» «Да, конечно, самое страшное тут мышь, ага», — кивнул я, скалясь во все зубы. «Доведет меня это, или невыносимой жизни, эта любительница поиграть в смертельные игрушки? Ругать за полное игнорирование моего приказа сидеть и не высовываться не стал. Бесполезно, да и времени нет. Арра и парка отругаю за то, что не доглядели. Убрав меч, я поднял девушку на руки и вынес из лабиринта ближайшим ходом. Мы попали в здание оружейни. Пахло кузницей, железом и маслом. Не души вокруг». Видимо, Ольхан выполнил приказ вывести всех людей из замка. «Дальше я сама, иди уж», — сказала Дарели, оттолкнув меня, когда я поставил ее на ноги. «Точно дойдешь?» — она кивнула. И я убежал вниз. «Что ж ты молчал столько лет, Дорант? Если бы я знал, почему вы все так недальновидны?» — скрипел зубами Сент. «Столько жизней можно было бы спасти! Треть Нертаиля вымерла только за это лето, когда лунный дьявол послал свою тварь встретить нашего... «Принца, так что ж ты молчал? Не сумел связать одно с другим?» Но упреки не были озвучены. «Не самого ли себя надо упрекать?» «Значит, иерарх Глир обманул меня?» Полоборота бросил Дорант, стремительно шагавший впереди. «Он сказал мне, что ты, Кларт, брат Ионта, выживший каким-то чудом. Я боялся, что сердце помело не выдержит, когда она увидит отца Сианы». Сьент пожал плечами. «Глир-интриган каких поискать. Я так понимаю, он решил таким образом избавить сферикал от союзника в твоем лице? Хотел бы я знать, зачем ему это понадобилось». Они свернули в закуток за железными дверями, спустились по короткой винтовой лестнице в небольшое квадратное помещение, украшенное лепным цветочным бордюром. Оказалось, это еще не лабиринт. Подвал с крохотным оконцем под сводом и узкой дверью из небесного металла. «Я уже принял решение уйти до разговора с ним». Остановившись, Доран задумчиво покрутил перстень на пальце. «Энарели не могут быть гончарами. Мы — хранители договора трех миров и наблюдатели равновесия сил, поэтому обязаны находиться в стороне от всех». «Или в центре всего, в самом центре», — вдруг подумал Сент, а сердце дрогнуло в предвкушении разгадки. «Что может прятать древнейшая династия в подобном месте?» «Для чего создано такое мощное оборонительное сооружение? Не для хранения же одного свитка с договором. Цитадель древнее, гораздо древнее». «Зачем же ты тогда постигал наше учение, десять лет, князь?» «Мне нужны были ваши знания», — Дорант нажал на завитушку в лепнине. «Но некоторые вещи лучше не знать. Или не делать. Не призывать Эйнеру, например». Дверь дрогнула и поползла в сторону. Сьен заметил блеск в глазах князя и подумал, что старик вполне мог завести его в какую-нибудь ловушку, чтобы не допустить встречи с Рейтегором. «Или не входить в лабиринт замка Энеорелли?» — с подчеркнутым равнодушием спросил Гончар. Вход в подземелье открылся, но Дорант отпрянул. Все пространство за дверью рябило, мерцало, переливалось непроницаемым светящимся туманом. Невозможно было определить, как далеко оно простирается, как высоко или глубоко. Воздух кишел и двигался, свиваясь крохотными спиралями, вспыхивал шестиконечными, как снежинки, звездочками, и ни одна не перепорхнула за порог. Светящийся туман словно отрезала ножом. «Потрясающе!» — восхитился старик, протянул руку, провел ладонью, со скрипом, как по стеклу, и засмеялся, оглянувшись на обомлевшего гончара, стоявшего с замершими глазами. «Вот ведь поганец! Весь лабиринт мне испортил!» Я, конечно, починю, но нам не войти. Тут еще словно стеклянная пробка хендером поставлена, и мой малый ключ не поможет. Нашим Дарейли даже подходить к этому нельзя, через силу закрыв глаза, сказал Сент. Потряс головой и отвел взгляд. Пробка не стеклянная, я уберу. У меня еще осталась от воздушника способность, но вот это марево. Что это, князь? Результат действия нашего оружия. Никто из высших не выживет в таком помещении. Оно разрушит магию вместе с носителем магической силы. Но почему так гипнотически действует на людей? Мы же не маги? Сент коснулся ладонью гладкой поверхности щита и тут же отдернул, словно от укуса. Послышался гулкий треск: Дьявол высасывает в миг. Все, можно идти. Доран задумчиво оглядел его, нахмурился: Если ты держишься только на остатках силы твоих бывших рабов, то можешь умереть. «Состарится минут в пять, лишится здоровья, но умереть вряд ли», безмятежно ответил Сьент, шагнув вперед, на лестницу, спиралью ведущую вниз. Но эту подробность он разглядел через несколько секунд, когда зрение удалось вернуть, а головокружение усмирить. «Такой же фокус, как при взгляде на цитадель с воздуха», — понял он. «Князь, если весь участок заполнен этой кашей, то не от Марьет, уже ничего не осталось, ни от той твари, даже тел не найдем. Раз Райта в четвертом секторе, туда и надо идти». «Это ведь не тот сектор, я правильно понял?» «Не тот», — странным голосом ответил Дорант. Сент стремительно оглянулся, улыбаясь. «Ты хочешь меня здесь запереть? Надеешься, что сойду с ума от этой световой ряби или умру от истощения?» «Нет», — князь качнул головой. «Я не убиваю врагов так гнусно». «Разве я враг тебе?» Дорант не ответил. Подождал, когда гончар вернется и закроется дверь из небесного металла, лишь тогда глянул в льдистые глаза Сента. «Морщин не появилось», — заметил с усмешкой. «Все так же молот и полон сил». Жрец прислушался к собственному самочувствию. Действительно, ничего не изменилось. Догнал уходящего стремительным шагом Доранта. «Так значит, твое оружие не работает, князь? Не разрушает магию? И почему, кстати, оно не разрушает само и себя, если тоже магическое? Во-первых, это не мое оружие, а наследие древних магов. Во-вторых, оно разрушает все, что не от человека». А его создали люди, поэтому само себя оно не уничтожит. В-третьих, оно создано еще и магией крови Архатара Энерелли и безопасно для его потомков, если, конечно, они не воплощение чужого бога, как Грюнт. «Я тебе ответил, Клард, королевич Ордонский?» Дорант оглянулся, прищурившись на ошеломленного гончара, и ускорил шаг. К входу в четвертый сектор они почти бежали. «Что за навязчивая идея с этим Клартом? – спросил Сент, обдумывавший где он допустил просчет, если даже Памела решила, что обозналась. Ты мог ввести в заблуждение княгиню, и спасибо тебе за то, что пощадил ее, но ты не сможешь обмануть хранителя рода, а в лабиринте его магия. Кровь ордонских королей и моего рода проистекает из одного древнего источника. Хранитель ее признал. И что мне теперь делать, Клард? Я последний отпрыск старшей ветви, детей у меня нет. Ты человек, но гончар. А Рейтегор не гончар, но и не человек. Кому мне передать самое главное? Венец Энеорели. Мне бы твои заботы. В сердцах выпалил Сьент, заподозрив, что Мариет и Логаса Логоса долечили старика в свое время, и его болезнь берет таки свое, без подпитки от сосудов с дарами духов. Так глупо потерять время на выяснение моей родословной, когда каждый миг дорог. Но от демонов не будет детей, размышлял на ходу свихнувшийся старик, словно не слышал. Это тупик для рода. «От гончара тоже не будет никого, кроме искусственно созданных дорели, успокоил его жрец с некоторой злорадностью. «Вы же не костраты, а устав-то тебе можно и нарушить. Сплошь и рядом жрецы с женщинами балуются, когда им всему покорные рабыни надоедают. Ты же можешь навсегда отказаться от служения Эйна». «Не для того я столько лет стучал в дверь сущего, чтобы отступиться. Да и попробуй откажись. Ты можешь отказаться от того, чтобы дышать и мыслить? Это тоже дар Эйны всем живущим». «Дар», — улыбнулся старик, — «то-то и оно. Когда в жилах течет одна жидкость, другая течь не может. Ты никогда не строил кровавый круг, чтобы призвать Эйнеру. Последнюю грань ты так и не переступил, остался человеком. Поэтому я и дозволил тебе идти со мной. Не беспокойся, твою тайну больше никто не узнает, даже твой внук, пока ты сам ему не откроешь. Или Райте, твой племянник, учитывая, что сотворивший его и Ионт... Приходился тебе старшим братом. Как тебе больше нравится, гончар? Кого проще представить рабом? Нашел проблему? Отмахнулся Сент. Они уже подошли к группе Дарели, ожидавших у заранее оговоренной между Райтой и Хендером точки выхода сюзерена из лабиринта. Райт Гор так и не вышел и сектор еще не запечатал, как предыдущие. Доложил Хендер. «Сьент, а что случится, если схватятся Дарели жизни и смерти? Та тварь не Дарели. Жрец Эйна еле сдерживал раздражение, второй раз за день, пожалев, что он уже не верховный, и эти растерянные существа не его рабы. У него бы они не растерялись, постоянно чувствуя связь с хозяином. Столько силы толпилось вокруг, а толку ноль. «Я должен войти, князь!» Тот кивнул, но смотрел почему-то за спину жреца, удивленно подняв бровь. Гончар оглянулся и возвел очи горе. «За что? Эйне!» В сопровождении Ольхана и рыцарей к ним приближался святой Кейен, все в той же заштопанной сутане. «Равенство сторон должно быть соблюдено, ваша светлость!» С мягкой укоризной сказал Паттер, поприветствовав князя. «Ежели в замке нарели находится представитель Сферикала, то Паттерат счел нужным прислать своего, то бишь меня!» А Ольхан дополнил картину. «Замок в осаде, ваша светлость! У ворот Паттер и походный храм развернули!» а по периметру внешних стен молебный ход устроили. Их человек сто уже. И все едут и едут. Идемте, благой Кейен, — душераздирающе вздохнул князь. Три старых рыча идут спасать демона от дьявола, — ухмыльнулся про себя Сьент.